Глава 33. Олеся. Втираюсь в доверие. «Не так проста эта маман Аслана», — размышляла я, оставшись одна. «Не дай бог стать ее невесткой. Скорее всего, эта несчастная Аля здесь днем и ночью их прихоти выполняет». На меня снова накатила волна отчаяния. Я залезла на стул и осмотрела раму закрытого на щеколду окна. Открыла. Оно открывалось наружу, но решетка не давала створке распахнуться. Из образовавшейся щели потянуло горячим воздухом, и я захлопнула окно, понимая, что иначе в комнате станет невыносимо душно. Осмотрела решетку, но она выглядела добротно. Поняла, что через окно выйти не удастся. Оставалась одна надежда – на Алю. Хотя, – задумалась я, – может, задружиться с ее дочерьми во время прогулки и попробовать извлечь из этого пользу? «Так», – включила голову я, – «чтобы расположить детей, нужно предложить им что-то ценное. У меня ничего нет. Была заколка, которую я на ВДНХ купила, но я ее уже отдала. Что я могу им предложить еще? Могу научить их чему-то? Ладно, сориентируюсь на месте. Главное, выйти бы отсюда скорее», – с тоской думала я, меряя шагами комнату, подобно пойманному в клетку зверю. Алия пришла примерно через час. Когда лязгнул засов, я уже стояла под дверью. Женщина, отворив ее, от неожиданности, отшатнулась. Фух, ты что, под дверью все это время стояла? Пойдем, только без глупостей. Все выходы на запорах и охранник будет за тобой присматривать, имеем в виду! тихонько проговорила она и распахнула дверь шире, выпуская меня. Я шла за Али, разглядывая ее полумусульманский наряд, состоящий из хиджаба и шаровар, в сочетании со светлым льняным платьем с длинным рукавом, и запоминала расположение помещений. Дом был большой и напоминал гостевой. Мы двигались по периметру по узкому коридору. Недалеко от комнаты, в которой заперли меня, Али указала молча на дверь и жестом обвела грудь, из чего я поняла, что это и есть комната мама Наслана. Как ее зовут, я так и не удосужилась спросить. Повернув два раза налево, Аля наконец распахнула дверь, и мы вышли во двор. Аля, ведь главный вход в дом есть с улицы, осенила меня, и я шепотом решила убедиться в своих умозаключениях. Она кивнула, осмотрелась и тихо проговорила. Там охранник круглосуточно стоит, мимо пройти не получится. Я рассматривала большой двор и внутренние постройки, прошли в беседку, оплетенную виноградником, соединенную с небольшим каменным домиком. Видимо, там была летняя кухня. На улице под навесом был установлен длинный стол, накрытый цветной клеёнкой. Часть задворков занимала детская игровая площадка с качелями и песочницей. Справа виднелись плодовые деревья. Я поняла, что окна моей тюрьмы выходят именно туда. Всё пространство было огорожено высоким забором. И деревьев, по которым можно было перелезть через него, там не росло. Я непроизвольно тяжко вздохнула, но вспомнила, что Аля говорила про место, где можно ночью выбраться наружу. «Аля, покажи, где лаз?» Шепотом спросила я, видя, что детвора вышла из домика рядом с беседкой и направляется к нам. «И где собака?» «Видишь будку охранника возле ворот?» Не поворачиваясь в том направлении, быстро проговорила она. За ней есть узкая калитка, она сливается с забором. Сторож выходит периодически курить на дорогу и ее не запирает а собака закрыта сейчас. К нам подошли дочери Алии, и она сказала с улыбкой. «Знакомьтесь, девочки, это Олеся. Она теперь будет с нами жить». «Олеся, познакомься с нашими красавицами. Нурай, Лейла, Милек и Фатима», указала она рукой на каждую, начиная со старшей, и закончила на малышке. Девочки были одеты в новые платьица. Я отметила, что в таких не стыдно и в город погулять-поехать, а не во дворе играть. «И правда, красавицы, как на подбор. И наряды у вас словно на праздник собрались», – искренне улыбнулась я им. «Не жалко во двор в такой одежде детей выпускать?» – спросила я у Аля. «Это они с тобой познакомиться так нарядились», – рассмеялась она. «Но и для дома у девочек все вещи такие же. Никто за кем ничего не донашивает. Папа любит их и на наряды денег не жалеет». «Эх, – развела руками я, – Мое детство не так хорошо финансировалось». «А чем вы здесь занимаетесь днем? обвела я их взглядом. «Может, мне экскурсию по вашим владениям проведете? «С удовольствием!» – за детей ответила Аля. «Нурай, расскажи Олесе, что и как тут у нас устроено. А я посмотрю, не нужна ли помощь маме». Девочки провели меня по всей территории, и вскоре мы с ними уже общались как подружки. Я спрашивала, чем они любят заниматься. Оказалось, что Нурай и Лейла активно занимаются творчеством, плетут, делают украшения из бусин и любят рисовать. Я взяла это на заметку и попросила показать мне краски и карандаши. Сказала, что тоже рисую. Они принесли альбомы, краски. Нашла среди их наборов акриловую и решила провести с ними мастер-класс по росписи камушков. У девчонок загорелись глаза. Найдите по небольшому, желательно гладкому округлому камню, промойте от песка и возвращайтесь сюда. Я пока все подготовлю. «Но, Нурай, а у тебя есть телефон или планшет? Мне надо найти образец, по которому будем рисовать», попросила я, беззаботно улыбаясь, для убедительности. «У меня есть, но папа почему-то не разрешил давать тебе гаджеты», замялась она, опуская глаза. «Ладно, тогда будем создавать то, что попроще. Как получится, так получится», развела я с улыбкой руками. «Получится», просияла Нурай. «Пойду тоже поищу камушек». Девочка побежала к забору, там этого добра было в достатке. Я глубоко спрятала уныние из-за того, что моя задумка завладеть телефоном не удалась и тоже направилась к забору. Поглядывая по сторонам, поднимала камни, разглядывала и отбрасывала в сторону, чтобы охранник ничего не заподозрил, медленно приближаясь к его будке. Молодой чернявый мужчина с недельной щетиной на смуглом лице вышел из своей сторожки и нагло наблюдал за моими действиями. Я выпрямилась, откинув волосы от лба. «Привет!» – ослепительно улыбнулась я ему. «Хочешь поучаствовать в мастер-классе по росписи камня? Тогда готовь заготовку». «Ты лучше поищи заготовки в другом месте, хорошо? Здесь не надо ходить». «Здесь моя территория». Насупил он кустистые брови на абсолютно серьезном лице. «Не боишься, что я стану хозяйкой этого дома и уволю тебя?» – тихо спросила я, прищурившись. У мужика по лицу пробежала растерянность. Я развернулась и, довольная, что внесла в эту тупую голову сумятицу, повиливая бедрами, пошла под навес. Зря вы, дяденьки, меня украли зло рассуждала я про себя. Еще пожалеете, что со мной связались. Олеся, а такой подойдет? подбежала ко мне Милек. А мой красивый! протянула камень Лейла. Но Рай не спрашивала. Ее камушек чистый и гладкий, был готов к росписи на столе. В результате к обеду счастливые девочки разложили свои поделки подсыхать. В коробке с красками я отыскала лак по акрилу, и мы аккуратно нанесли его поверх краски. Пять симпатичных котиков свернулись клубочками. Поделка Фатимы была корявой, но она тоже старалась, поглядывая, что рисуют ее сестры. Нурай помогла ей с прорисовками, в итоге и ее пушистик был вполне узнаваем. Аля и маман периодически выходили и с любопытством наблюдали за нами. «Мне было интересно, теперь меня снова запрут или я буду обедать вместе с ними?» Накрыли стол, пришел Аслан и сел во главе. Рядом мать и Аля, далее дети. Меня посадили в торец стола напротив хозяина. «Что бы это значило?» – усмехнулась я про себя. Бисмиллях, проговорил Аслан перед трапезой. Домочадцы повторили. Я промолчала. Есть на жаре не хотелось. В миску был налит жирный суп. Я размышляла, как лучше поступить, чтобы не попасть случайно в немилость. Ссориться сегодня мне было не с руки. Я тешила себя надеждой, что вечером смогу сбежать. Но для этого у меня еще было множество вопросов к Але.